Шатл. «Сэм, можно тебя?» «У нас проблема!» Тим выглядел удивленным и расстроенным. «Двигатель? Антигравы?» «Нет, в ноль камерах аккумуляторы не заряжены». «Как?» «Мы с Андрой тесты гоняли». «Это блок управления. Там питание автономное. Видишь строку? Питание внешнее». «Я тебе тогда крикнул. Заряди аккумуляторы!» И не проверил. Я понял так, что ты про аккумуляторы шатла говорил. Это ты туда по четыре ставлил? Понятно. Я удивился еще, что их на зарядку поставил. И еще по 1600 влил. Сейчас их можно зарядить? Можно, конечно. Время только надо. Часа четыре. Кабель у меня есть. Надо нарезать на куски. На концы разъемы поставить. Полчаса работы, остальное зарядка. Идем, остальным скажем. Сэм, если мы на четыре часа задержимся, на побережье ночь наступит, сказал Дик. На ночную сторону садиться. Извините, птичку поломать можем. Нам придется еще два витка делать, чтобы на западный материк сесть. А это еще три часа. Не укладываемся до комиссии. Хорошо. Выполняем тормозной маневр, потом мы с Кимом занимаемся аккумуляторами. До входа в атмосферу успеем зарядить четыре камеры. Возражение есть? Сандра подняла руку, как в школе. Есть. Давайте сначала зарядим аккумуляторы, а потом, если не успеем, мы с Ливией уйдем по 0Т и встретим комиссию. Санди, ты же так рвалась на поверхность, а теперь уйти хочешь? Я не на поверхность урвалась. Я с тобой вместе. У меня предчувствия плохие. Девушка шмыгнула носом. Какие предчувствия? Мне всю ночь черная кошка снилась. Шипела на меня, пройти не давала. Ты уходишь, а она меня за тобой не пускает. Ну, знаешь. Хорошо. Твои предчувствия оправдались. Мы с Кимом ушами прохлопали. Но сейчас-то все обнаружилось. Через четыре часа исправим. До секунда лететь долго. А пока в атмосферу не войдем, ничего страшного случиться в принципе не может. Ты согласна? Санди, ну что ты в самом деле? Ливия обняла ее за плечи. Делайте, как знаете. Сандра отвернулась к стене и изредка хлюпала носом. Пристегнуть ремни. Начинаем маневр командовал Сэм. Дик вызвал на экран меню автопилота и, вращая левой рукой шарик трекбола, правой быстро заполнил с цифровой клавиатуры пустые поля таблицы описания маневра. «Готовность 30 секунд», — доложил он. «Начинаю ориентацию». Взвыли гироскопы. Корабль повело бок, Развернуло вокруг продольной оси. В иллюминаторе показалась тусклая луна секонда. Пятнадцать, десять, пять, отсчитывал Дик. Кабина наполнилась басовитым гудением. Людей слегка вдавило спинки кресел. Но вместе с тяжестью пришла и вибрация. С каждой секундой она набирала силу. Задребежало что-то в коридоре. Отдаленный грохот донесся из грузового отсека. Ким? Что это? Подумать надо. Вибрация набирала силу. Под пультом открылась металлическая дверца и теперь грохотало, не давая сосредоточиться. Дик, вырубай! И в этот момент раздался звук, будто открыли бутылку шампанского, огромную бутылку высотой у рост человека. Свет мигнул и тут же второй глухой хлопок. Наступила темнота. Погасли все экраны, все индикаторы на пульте и лобовом стекле. «Включить фонари шлемов!» — закричал Сэм. Вспыхнуло два луча, потом еще два. Вибрация — это была уже тряска — било людей, пытаясь вырвать из кресел. Рев двигателей нарастал. «Два, три, четыре же...» Дик, ругаясь в голос, молотил кулаком по клавише выключения двигателей. Из грузового отсека опять донесся грохот, и вдруг наступила тишина и невесомость. Пару раз звякнув, успокоилась дверца. «Первый», — сказал Сэм. «Второй», — откликнулся Дик и включил фонарь шлема. «Третий», — подхватил Ким. «Четвертый», — сказала Ливия. «Я пятое?» – неуверенно спросила Сандра. «Все живы. Ким, рапорт». Аккумуляторы накрылись. Оба. оттряска откуда? Корпус жесткость потерял. Частота собственных колебаний совпала с частотой двигателя. Мы словили резонанс. Если бы не амортизаторы кресел, нас бы по стенкам размазало. «Дик, рапорт. Двигатель?» дик смачно выругался а точнее я и говорю бью я по кнопке а он не отсекается в разнос пошел мы теперь идем на жесткую посадку ты уверен на сто процентов я задал торможение пять метров в секунду а когда свет погас до сорока пяти дошло мы в атмосферу по вертикали войдем черная кошка выдохнула ливия Повисла напряженная тишина. Ее оборвал Ким. «Сэм, если ты сейчас скажешь, что не веришь в черных кошек, я скажу, что ты сноб и не подам руки до конца жизни. Тоже мне, любитель животных, лучше скажи, что с птичкой делать. И скажу, вынуть аккумулятор из одного СЖО и воткнуть в пульт, туда, где дверца дребезжала» пульте предусмотрена работа от автономного питания. Не надо из СЖО. Если там аккумуляторы P2, то Санди их целый контейнер назаряжала. Дик уже отстегнул ремни и полетел в коридор. Вернулся, прижимая к груди четыре штуки. Один выстил Кимо. Тот поймал, нырнул под пульт, повозился там, смешно дрыгая ногами. Из-под пульта показалась рука, шевелящая пальцами. Дик вложил в нее аккумулятор. Рука исчезла. Ноги опять зашевелились. Ким вынырнул, щелкнул несколькими тумблерами. Вольт ожил. Загорелись красноватые светильники аварийного освещения. Сэм принялся вызывать станцию. «Связи нет», — доложил он через минуту. Дик чертыхнулся. — Сколько у нас таких? — Ким показал глазами на аккумулятор. — В контейнере было полсотни, восемь — СЖО, два в пульте, осталось сорок. — А сколько в них? — По десять. Итого четыреста. — Хватит. Сандра смотрела на мужчин и чувствовала себя лишней. Они понимали друг друга с полуслова. Они действовали, знали, что делать, и совсем не боялись. Ей было очень страшно. Сандра взглянула на Ливию. Та морщила лоб и шевелила губами. «Ливи, ты о чем думаешь? Столовых ножей не хватит. Как думаешь, может, скальпели положить? Ливи, о чем ты думаешь? Мы же падаем. Это проблемы мальчиков. Тебе не страшно?» Ливия улыбнулась. «Еще как страшно!» Поэтому и считаю ножи.